Глава двадцать восьмая, в которой тетя Эйр делает на лыжах сальто, Тоня почти что сальто, а Улли — то еще сальто. «Айда на самую вершину!» — горячо уговаривает Улли и тычет лыжной палкой в зубец. Тоня мотает головой. «Спятил? Сначала научись стоять на лыжах. Ты забыл, что потом надо будет еще и спускаться». «На лыжах я, слава богу, стою», — сердито огрызается Улли. «Пока не очень», — честно говорит Тоня. Брур беззвучно смеется у них за спиной. Улли, Брур, Гита и их мама снова гостят в Глимердале. Весна увела ребят гораздо дальше в горы, чем в прошлый их приезд. Но Клаус Хаген и сейчас может слышать их голоса, стоит ему прислушаться. Попробуй вести себя тихо в апрельском снегу вместе с Улли, который стоит на лыжах четвертый раз в жизни. Тони идет первая и прокладывает лыжню в сыром снегу, пока не натыкается на уже проложенную кем-то. Она задирает голову и понимает, кто прошёл здесь до них. Сейчас ты увидишь, как некоторые люди стоят на лыжах, объясняет она Улли, показывая палкой на две тёмные точки наверху под вершиной зубца. Кто это? спрашивает Улли. Мои тётки, гордо отвечает Тоня. Склон зубца и любимый трамплин тёти Эйр и тёти Идун. Это болезнь, говорит дедушка. Неужели вы не можете ходить на лыжах по равнине, как люди? Но если бы ее тетки просто пилили туда-обратно по равнине, как все люди, разве могла бы гроза Глиммердала вот так стоять и зачарованно слушать музыку в голове, глядя на несущихся по склону теток? Тетя Идун съезжает первая. За ней остается ровный четкий след, как будто кто-то провел пальцем по снегу. Тетя Эйр больше петляет, зато она лучше прыгает. А сейчас она на огромной скорости приближается к гребню стены. Разинув рот, смотрит Тоня, как худенькая фигурка, словно бы разжимается на кромке гребня и откидывается назад. Спокойно и красиво, раскинув в стороны руки с палками, точно крылья, тетя Эйр прокручивает тело в затяжном сальто и мягко приземляется под отвесной стеной. За ней тетя Идун. Она не делает сальто, а лишь подтягивает ноги под себя и долго-долго летит по воздуху, словно мячик. Кажется, что это легче легкого. Вау! шепчет Улле. И я, вскрикивает Тоня. Она запевает упера когда-то и припускает следом. Опять неудача. Тони Глемердал приземляется под горой на спину, из неё с хлопком выстреливает воздух. Если она не умрёт сейчас, значит уже никогда не умрёт. Какая ты стала молочина, Тоня, улыбается тётя Идун и без суеты растирает ей грудь. Постепенно дыхание возвращается. то не хочет что-то сказать, но её прерывает вопль самого отчаянного свойства. Это Улли. Он летит, размахивая всеми конечностями, как угоревшая ворона. Лыжи, палки, руки, ноги торчат куда ни попадя. "То же опыт", бормочет тётя Эйр, провожая взглядом небесный путь их юного пасхального гостя. Брур плугом съезжает к ним подгору, ещё успевает увидеть, как его младший брат ухает в сырой весенний снег точно подбитый самолёт. О! Чуть позже Тони стоит в дверях и смотрит, как Гунвальд промывает и заклеивает садину на щеке Улли. Гита играет с Гундой на дорожке солнечного света на кухонном полу. Мама мальчика впечёт плюшки. Прекрасная и радостная картина. Пасха в доме люди и по-хорошему шумно, но за этим прекрасным прячется что-то совсем не прекрасное. Где Хейди? Тони видит по глазам Гунвальда, что он думает об этом неотвязно. Она сама все время думает о том же. Хейди, Хейди. Они искали ее, но узнали только, что она уплыла на теплоходе и что она торопилась на самолет. Это рассказал юн матрос. Но самолет мог лететь куда угодно, а никакого ее телефонного номера у них не оказалось. Они нашли ее номер во Франкфурте, но там никто не отвечает, а мобильный, который им тоже удалось раздобыть, не обслуживается. Мама сумела поговорить с агентом Хейди, который организует все её концерты. Но он сказал, что Хейди взяла отпуск на неопределённое время, и он давно о ней ничего не слышал. Она как сквозь землю провалилась. Хейди. Она не хочет, чтобы её нашли. Сказал наконец папа и попросил всех перестать её искать. Но как они могут перестать искать? Это вот Оня не понимает. Она сходит с ума, глядя на то, каким стал Гунвольд, и что хуже всего, Что пугает Тоню до жути, это что Гунвальд перестал играть на скрипке. Он ни разу не взял её в руки с тех пор, как вернулся. Скрипка висит на стене, мёртвая и немая. Так не бывало никогда. Какие бы беды ни валились на Гунвальда, играл он всегда. В скрипке он находил утешение, когда ничего уже не помогало. Если бы не гости, то не вообще не знает, как бы они прожили пасхальные каникулы. Но благодаря этому небольшому семейству Дни идут своим чередом. И день её рождения никто не отменял, иногда вспоминает Тоня. Тогда она должна будет улыбаться, несмотря на грусть. Тем более день рождения будут праздновать 2 дня подряд. Сначала в субботу, когда она родилась, а потом в воскресенье, когда намечены грандиозные весенние пасхальные юбилейные торжества. Вечером страстной пятницы Тоне до десятилетия осталось всего одна ночь. Тонь лежит в постели и чувствует, как горят щёки. Она немножко обгорела, но не спать с ей не поэтому. Ей мешают мысли. Завтра ей стукнет 10 лет. Утром её придут будить с тортом и подарками, это она знает. Но всё равно крутится и не может уснуть. В конце концов Тонь встаёт и подходит к окну. Так она и знала, но «Ну что ты будешь делать? В беседке горит свет, но вечер тихий безмолвен. Гунвальд сидит спиной к ней. Беседка как-то тесновата для него. Тоня садится к нему под бочок на холодную скамейку. «Господи боже, Тоня, это ты ходишь здесь по ночам?» «Да». Они долго молчат. «У тебя завтра день рождения», — бормочет, наконец, Гунвальд. «Да. И знаешь, чего я хочу в подарок?» «Ну и какой смысл рассказывать об этом в час ночи накануне?» — спрашивает Гунвальд раздраженно. Могла бы догадаться, что подарок я уже купил. Да понятно. Но хочешь знать, чего я хочу? Не унимается Тоня. Меня не волнует, чего ты там хочешь, потому что подарок у меня уже есть. Понимаешь? Гунвольт: "И ты не хочешь узнать, чего мне по-настоящему хочется больше всего на свете?" Упрямо продолжает Тоня. "Нет. Я всё равно скажу". В этом Гунвольт нисколько не сомневался. Тоня долго и пристально смотрит на него. И все-таки говорит. «Я хочу, чтобы ты снова играл на скрипке». В хлеву блеет овца, ровно шумит река. Вот ведь пристали. Бурчит Гунвальд. «Сыграй, сыграй, как сговорились». Лив-пасторша зудит про то же. Вон опять звонила, спрашивала. «Не могу ли я поиграть в церкви в светлое воскресенье?» Тоже придумала. «Она правда спрашивала?» Тони расправляет плечи. "Органист сломал шейку бедра", объясняет Гунвельд и добавляет обиженно. "У меня один такой. Тебе ведь хочется играть в церкви на Пасху". Оживляется Тони. "Наверняка приедет хор из Барквики". "Плевать мне на хор из Барквики", отвечает Гунвельд. "А вот и врёшь". Тони прямо видит, как Гунвельд играет вместе с огромным хором из Барквики. В последний раз на Рождество Тони сидела на хорах и видела, как Гунвальт растворяется в звуках. Длинное нескладное тело так вжилось в музыку, что на это невозможно было смотреть без трепета. Когда хор пел последнюю строфу "Земли прекрасной и блаженной", голоса и скрипка звучали так мощно и так многоголосно, что церковь взделалась для них мала. "Гунвальд, ты мой крёстный. Ты должен время от времени водить меня в церковь", сказала Тони строго. "И ты должен играть на скрипке. Добавил Анна: "Нет такого права не играть". Гунвольд повернулся к ней с отчаянием в глазах. "Тонни, я разучился играть. Я не могу взять верный тон". А потом из него полились слова. "Он чувствует себя самым плохим человеком на свете", сказал Гунвольд и уткнул свою большую несчастную голову в огромные ладони. Он обращался с Хейди как злой тролль, хотя он ей отец. А теперь поздно. Ничего, с этим уже не поделаешь, она уехала. Тоня, ты знаешь, как я хотел сказать ей прости. Я хотел попросить прощения за то, что был таким идиотом, что позволил ей уехать, за всё, за всё. Веришь? Голос у Гунвальда такой толстый, что Тоня сглатывает. Она всматривается в темноту, а потом поворачивается к нему. Гунвальд, ты не самый плохой человек на свете. Я думаю, что ты самый прекрасный человек на свете, говорит она. И ты мой лучший друг. Гунвальт кашляет. И мой крёстный, добавляет он строго, ты должен водить меня в церковь. Вот зануда, бурчит Гунвальт. Он встаёт и исчезает в темноте. Тони слышит, как он идёт через двор. Потом его на секунду освещает наружная лампочка у дверей, и он исчезает в спящем доме. Возвращается Гунвальт со скрипкой. 12 уже пробило, говорит он. С днём рождения, Тони Глемердал. Он замирает ненадолго, словно ожидая, что звуки сами слетят с неба, но потом опускает смычок на струны и начинает играть. Впервые со дня его возвращения по Глеммердалу разносится музыка. И пока грустные ритмы черного козлика разлетаются по долине, Тони сидит и чувствует, что все равно, все будет хорошо. Когда она позже устала и плетется в темноте к себе, у нее уже есть взятое с Гунвальда обещание сыграть в церкви. Она знает, на самом деле ему и самому хочется. Действительно, что бы он без нее делал?